Глава четвертая. Ангел. Среди бумажек, обрывков кожи, тряпок, ободранных зонтиков, продавленных шляп, черепков, фарфора, дырявых цинковых кастрюль, мятых картонок, книжных переплетов, битого стекла, покоробленных солнцем башмаков, старых воротничков, яичной скорлупы, ваты и объедков грезил Пелеле. Теперь он был на большом дворе а вокруг сидели маски. Он к ним присмотрелся и увидел, что это лица смотрят петушиный бой. Собственно, это был не просто бой, а скорее огонь, горела бумага. Один из бойцов тихо скончался под стеклянными взглядами зрителей. Им очень понравились кривые ножи в кровавых пятнах. Водочный дух, темные табачные плески, потроха, жестокий отдых. Тупеешь, дуреешь, жарит солнце. Кто-то шел по его сну на цыпочках, чтобы не разбудить. Это мать. Она жила с пьяницей. Он промышлял петушиными боями. На гитаре играл хорошо. Ногти, что кремень. Мучил ее очень, ревновал. Натерпелась, Нелегко с таким жить. И сын родился порченый. Кумушки говорят, кому же знать, это от луны. В полнолуние родила. Худо ей было. Все перед ней кружилось. Огромная голова ребенка о двух макушках, как у луны, пятые лица роженец, а пьяница кричал, плевался, икал, ревел, рыгал. Пелели услышал шорох ее крахмальных юбок, ветер и листья, и побежал за ней, тихо плача материнской груди полегчало. Утроба, давшая ему жизнь, всосала боль его ран, словно промокашка. Хорошо, тихо, никто не тронет, никто тебя не обидит. Белый цветок, беленький цветочек, гладит его, ласкает. В самой далекой глубине пел пьяница. Разве ж нет, да разве нет, разве ж нет, конфетка-детка, «Боевой петух я, детка, если трону лапой, детка, крылышко я вырву, детка!» Он поднял голову и сказал без слов, «Прости, мама, прости!» Тень гладила его по лицу, нежно отвечала на стон, «Прощаю, сынок, прощаю!» Голос отца, спившегося за булдыги, пел очень далеко, «Я живу, живу теперь, с курочкой живу я белый. Если юка хороша, рада и душа, и тело. Пелеля бормотал. «Мама, душа болит». Тень гладил его по лицу, нежно отвечал на его стон. «Сынок, болит душа». «Счастье не пахнет плотью». Рядом склонилась тень сосны, свежая, словно речка, целовала землю. И пела на сосне птица, не птица, золотой колокольчик. Я — роза жизни, яблоко райской птицы, наполовину ложь, наполовину правда. Я — роза, я же и яблоко, каждому даю глаза. Один глаз настоящий, другой стеклянный. Кто посмотрит стеклянным глазом, видит, потому что грезит. Кто посмотрит настоящим глазом, видит, потому что смотрит. Я — роза жизни, яблоко райской птицы, вымысел всякой правды, истины всякой сказки. Тут он бросает мать, бежит посмотреть на канатных плесунов. Женщины в блесках скачут на красивых конях. Грива до самой земли, не грива, а плакучая ива. Повозки в цветах и в китайских фонариках катятся по мостовой неуклюже, точно пьяные. А вот и комедианты, грязные какие — «Барабанщики, трубачи, музыканты разные, клоуны раздают цветные программки, представления в честь президента республики, героя Отечества, вождя великой либеральной партии, покровителя молодежи!» Он растерянно оглядел высокие своды. Канатные плесуны бросили его над нежной зеленой пропастью в каком-то здании. На драпировках качаются скамеечки, точно висячие мостики. Исповедальник ходят вниз и вверх, будто лифты души возит. Наверх — ангел о золотом шаре, а вниз — черт о семи рогах. Из ниши вышла сама Богоматерь, прошла через залу, как луч сквозь стекло, осведомилась, зачем он здесь, чего хочет. Он с удовольствием с ней побеседовал, с ней, хозяйкой этого дома, медом ангелов, разумом святых угодников, кондитерской бедных людей. Такая важная дама, а в ней и метра нет, однако все понимает, даром что маленькая. Он показал ей знаками, что любит жевать воск. Она улыбнулась и разрешила взять свечку с алтаря. Потом она подобрала свой серебряный плащ, он ей был не по росту, взяла перели за руку и повела к пруду. Там плавали разноцветные рыбки. Дала пососать радугу. Ох и хорошо! Уж так хорошо! От языка до пяток! В жизни такого не было. Жуешь себе воск, сосешь мятный леденец, смотришь на рыбок, а мама тебе вправляет больную ногу и приговаривает. «Исцеляй! Зад лягушки-квакушки к и семь раз протрубив в честь старушки». А вот заснул на помойке, счастье и пришло. Счастье короче летнего ливня. По тропинке молочного цвета спустился дровосек с собакой. Вязанка дров за плечами. Куртка прикручена к дровам. На руках словно младенец мачете, большой нож. А враг был неглубок, но в сумерках казался глубже, и мусор на дне тонул в тени. Дровосек оглянулся. Следят. Прошел еще замер. Кто-то там есть. Собака ощетинилась и завыла, словно увидела черта. Ветер закружил бумажки, темные, то ли в крови, то ли в свекольном соке. Небо совсем далеко, синее-синее. Точно высокий курган разукрашен венками. Это сонно кружится коршуны. Собака побежала туда, где лежал Телеле. Дровосек трясся от страха. Он медленно шел за собакой. Надо посмотреть, кто же это там лежит мертвый. Осторожно ступал. Того и гляди, наступишь на битую бутылку, на осколок или жестянку. Прыгал через вонючие кучи и через темные пятна. Кораблями в море отбросов плыли ржавые тазы. Не опуская вязанки, страх куда тяжелее, он пнул ногой неподвижное тело и с удивлением понял, что человек жив. Наверху в сосновой рощице послышались шаги и дровосек устал совсем не по себе. Не дай бог полицейской. Да, только этого не хватало. «Чучо!» — прикрикнул он. Собака не унималась, он дал ей пинка. «Эй, чтоб тебя! Не тронь!» «Надо бежать!» «Нет, поймают. Скажут, зачем бежал. Все ж, если полицейской». Он повернулся к раненому. «Давай встать помогу». «Ах ты, чуть не убили!» «Да ты не бойся, не ори, ничего я тебе не сделаю!» «Шел я тут, увидал, вот и...» «А я увидел, что ты его поднимаешь!» — раздался голос сзади. «И вернулся посмотреть, незнакомый ли это. Вытащим его отсюда!» Дровосек обернулся и едва не упал со страху. У него захватило дух. Он пошатнулся и чуть не уронил раненого ним говорил ангел. Кожа мраморная, волосы золотистые, рот маленький, лицо нежное, женское, а глаза мужские, черные-черные. Одет во что-то сероватое, не рассмотришь, всемнело, а похоже на облако. Руки тонкие, маленькие, в одной руке трость, в другой большая шляпа, совсем как голубь. «Ангел!» — дровосек уставился на него — «Ангел!» — повторял он. «Ангел! Я вижу по вашему платью, что вы бедный сказал ангел. «Не весело быть бедным!» «Да это как сказать. Вот я, к примеру, человек, я, конечно, не богатый, а работа есть, жена тоже есть, домик, и ничего, живу. Бубнил дровосек, думаю угодить ангелу. «Ну как же такое смирение возьмет и превратит в короля?» «Будет он ходить в золоте, мантия красная, корона с зубцами, скипетр весь в алмазах». Помойка отходила на задний план. «Занятно», — сказал ангел, повысив голос, чтобы заглушить стоны Пелеля. «А что ж занятного? И то сказать, мы бедные, у нас нет». Судьба такая. Оно, конечно, которые в училищах учились, те ропщут. Старуха моя и то бывает затаскует. Хочу, говорить, чтобы у меня крылья были по воскресеньям. Пока карабкались наверх по крутому склону, раненый терял сознание раза два или три. Деревья поднимались и опускались над ним, словно пальцы китайских танцовщиков. Люди, которые его тащили, разговаривали между собой. И слова спотыкались и петляли, словно пьяные на скользком полу. Что-то большое и черное царапало его лицо. Резким холодом сдувалось с тела пепел сгоревших снов. «Говоришь, твоя жена хочет, чтобы у нее по воскресеньям были крылья», — сказал ангел. «А отдали бы ей крылья, не знала бы, что с ними делать». «Это верно. Она, правда, говорит...» «Пошла бы гулять, или вот когда со мной поспорит, улетела бы, — говорит, — от тебя». Дровосек остановился и отер под полой куртки, ух и тяжелый. Ангел сказал, «Чтобы гулять, вполне достаточно ног, а уйти она не ушла бы, даже если бы были крылья». «Да уж, конечно, куда ей? Она бы рада, думаю». Только женщина такая птица, ей без клетки нельзя. Сколько палок об нее обломал, да... Тут он вспомнил, что говорит с ангелом, и поспешил замазать свой промах. С Божьей помощью, ясное дело. Незнакомец молчал. Кто ж это его так? — сокрушался дровосек, меняя тему. Охотники всегда найдутся. Да уж верно. «На такое дело всегда ближний найдется». «Да, как они его? Безо всякой жалости. Ножом в лицо и на помойку. Несомненно, есть и другие раны. Я так думаю, они его по губе ножиком, вроде бритвы, и туда сбросили, чтоб концы в воду. Да, между небом и землей. Вот и я говорю. А враг кончался». На деревьях коршуны. Страх был сильнее боли, и Пелеля не сказал ничего. Он извивался штопором, сворачивался ежом и молчал, как мертвый. Ветер легко бежал по равнине несся из города в поле. Свежий ветер, хороший ветер, добрый. Ангел взглянул на часы, Сунул в карман раненому несколько монет, Любезно просился с дровосеком и быстро ушел. Небо сверкало. Мерцали электрические огни предместия, словно спички в темном театральном зале. Дорожки сквозь сумерки вели к первым живищам, к мазанкам, пропахшим соломой, к деревянным сараям, к домикам с грязными патио, провонявшими конюшней, к трактирам, где, как заведено, торгуют сеном и в темных углах выпивают погонщики. У первых домов дровосек опустил раненого и показал, как пройти в больницу. Переля приподнял веки. Хоть бы кто помог, хоть бы не екать. Но жалобный взгляд умирающего острым шипом вонзился в закрытые двери пустынной улицы. Вдалеке пропел рожок. Где-то тоненько дребезжали колокола по смиренным усопшим. Жаль, жаль, жаль, жаль, жаль, жаль, жаль. Коршун со сломанным крылом волочился в темноте. Пелеле стало страшно. Сердитая жалоба раненой птицы показалась ему дурным знаком. Он понемногу поднялся и заковылял неизвестно куда, держась за стены, за неподвижные дрожащие стены, кряхтя и постановая. Ветер бил в лицо. Ветер к ночи наелся льда. Очень больно и икать. У входа в свой домик дровосек сбросил вязанку, как делал всегда. Собака прибежала домой раньше и теперь радостно бросилась к нему. Он отшвырнул ее, не снимая шляпы, в распахнутой куртке, накинутой на плечи, не дать не взять летучие мышь, пошел в угол к очагу, где жена грела лепешки, и рассказал ей, что с ним приключилось. «Видел я на помойке ангела». Отблески пламени дробились на камышовых стенах, на соломенном потолке, словно отблески ангельских крыл. Из трубы белым дрожащим вьюнком поднимался дымок.